Глава первая Как только я преодолела радужный контур, с меня упали штаны, собравшись комком на кроссовках, а колени почти прикрыла обвисшая ветровка. Я так растерялась, что не сразу заметила пристально меня рассматривающих девушку и парня. Все-таки Гэп не ошибся, озвучила девушка вывод, явно сделанный обо мне. При этом говорила она так, будто меня тут не было. Возмутительное хамство! «Он никогда не ошибается, ты ведь знаешь», — кивнул парень деловито. Незнакомка вдруг посмотрела на меня в упор. «Милая девочка, представься, пожалуйста». Это ее обращение было уже точно ко мне. Что странно, вообще-то девушка выглядела лет на двадцать, очень далеко от моих пятидесяти. Да и тон ее мне не понравился. Но долгая работа с людьми, особенными людьми, работала ведь я с алкоголиками и наркоманами, накладывала определенный отпечаток поэтому наглой девице я ответила весьма решительно. «Здравствуйте, милая девочка! У вас красивое имя. А меня зовут Стефания Павловна». Молодежь сначала зависла, потом пошепталась, после чего слово взял парень. «Здравствуйте, Стефания Павловна! Меня зовут Михаил, а ее Алена. И, милая девочка, это не имя. Извините». Я приподняла бровь, хоть и трудно было изображать достоинство с руками полными штанов, которые с колен я в какой-то момент все-таки подобрала. Странно вы себя ведете, молодые люди. Я прошу прощения, попытался сгладить конфликт Миша. Но вы дикая могиня, и нам поручили перевести вас в ум. Надо заметить, что попытка вышла не очень удачной. Но и наглая молодежь пошла, и шутки у них не смешные. Вообще-то я так-то еще в уме. Нет-нет, вы не так меня поняли. Ум — это управление магией. Миша упорно продолжал юморить. Очень смешно. У вас тут слет студенческого КВН? «Извините, но у меня штаны слетели, и это совсем не располагает к веселью. Может, поэтому я никак не могу оценить ваших шуток и рассмеяться?» «Если честно, я не поняла, почему мои штаны так резко упали. Что они с ними сделали?» «Если это их рук дело, то лучше бежать быстрее от шутников с такими возможностями». «Это в порядке вещей», — радостно воскликнул Миша. «Ну точно, это они постарались. Просто вы переродились, похудели, и костюм стал вам велик». «Подойдите к зеркалу и сами увидите». «Ага, ага, так я и подошла. Два наркомана-рукодельника зазывают меня в кусты, и я несу стремглав. Хрен вы угадали, дорогие детки. Пожалуй, я позову подруг, и мы все вместе полюбуемся, можно? Им понравится ваш аттракцион с похудением». Э, -э нет, Стефания Павловна, они не смогут сюда войти. Они ведь не дикие маги. Парень очень хорошо играл. Ему прямо Оскар давать надо». Только мне надоел этот спектакль еще в момент выхода героев на сцену, поэтому эту лавочку нужно было быстрее прикрывать. И только я собралась молча уйти после второго акта скучной пьесы, как прима по имени Алена вышла на передний план и каким-то ненормальным голосом начала прочитать. «О боже! Где вы делали такой маникюр? Это наклейки или рисунки?» Я растерялась. Мои ногти и правда отличались новомодным украшением. «Моя Юля очень талантливый мастер, запись к ней на месяц вперёд». И в голову сразу пришло. «Ну вот, нормальная же девушка эта, Алёна, чего придуривалась?» Расслабившись, я машинально выставила пальцы, хвастаясь новеньким дизайном, и попала в ловушку. В мгновение ока Алёна натянула мне на средний палец левой руки кольцо и выдохнула. «Всё, Мих, пусть теперь ум разбирается. Итак, две недели торчим в лесу, её дожидаясь. А у меня, между прочим, планы на это лето». «Чего? Кого?» «Про что они?» Тут отмер и упомянутый Миха. «Властью, данным мне умом, уведомляя могиню Стефанию Ландо, что она должна явиться в УМИШ не позже 5 сентября сего года на обучение. Ссылки на УМИШ и справки по всем вопросам искать надлежит в УМНЕТе. Пароль и доступ предоставлен». Он сунул мне в карман ветровки визитку, после чего парочка растворилась в воздухе, как не бывало. Они, блин, исчезли у меня на глазах, а я оказалась с корзинкой белых на тропинке и услышала крики подруг. «Ау!» — огляделась. Никакой радуги над кустами. «Что происходит?» «Сходила, называется, за грибами. Может, у меня аллергия на свежий воздух?» Протерла глаза и только тут поняла, что очков на мне нет, но вижу я все прекрасно. Видимо, они слетели тогда же, когда я штаны, а я не заметила. «Мистика какая-то не иначе. Пора на РНТВ» пощупала себя и с удивлением отметила, что штаны на месте и сидят как влитые. А еще после краткого осмотра на пальцы обнаружилось незнакомое кольцо. На голове зашевелились волосы. С детства боялась необъяснимого. «Что с тобой, Стефа?» С разных сторон ко мне подбежали подруги, когда я, наконец, откликнулась на их зов. «Мы тут надорвались кричать!» «Да ничего, давление, видимо, скакнуло. Поедем домой, девочки!» Вот только чувствовала я себя превосходно и никакое давление у меня не поднималось. В душе зародилось неясное предчувствие. Вскоре случится что-то очень важное, и повлиять я на это не смогу. Юля довезла меня до подъезда, я поднялась в квартиру и, не раздеваясь, прошла к ростовому зеркалу в своей комнате. Сняла кольцо и поняла, да, это точно не аллергия, а сумасшествие. Потом я некоторое время просидела, рефлексируя вплоть до звонка сына, после чего залезла в пенную ванну уже полностью осознав факт своего попаданства.